Эпилог. Ну, и сколько они собрались там торчать. Я ходила из угла в угол, не способная заставить себя остановиться. Присоединиться к фонтальм за чашечкой чая или к другим Фрейлинам за вышиванием. Может, все-таки будешь? Маркиза демонстративно поднесла к губам чашку, а я, нервно мотнув головой, продолжила свой беспокойный моцион. Ну, и зря, чай с ежевичной настойкой, вернее, ежевичная настойка с каплей чая, помогла бы тебе расслабиться. «Да какое там? Они уже два часа заседают». Сегодня во дворце собрались представители самых знатных фамилий. Герцоги, графы, маркизы – все против его величества. И тем не менее Редфрид был намерен стоять до конца и таки добиться отмены давно устаревшего закона. «Нет, мы завтра еще поборемся. Да и кому его оставить? Придурковатому герцогу Рошелю? Или, может, жадному до королевской казны? Маркизу Гизафу? Только не говорите, что генералу Тало тот спит и видит, как бы объявить войну целому миру». «Поверь, Даниил, это надолго». «Так просто стервятники не сдадутся», — ничуть не успокоила меня колдунья. «Рэдфрид, конечно, тоже не сахарный мальчик, но даже не знаю, на кого поставить. Ты не могла бы... заткнуться». Фреллина, заметив, что я уже готова рычать и как самый настоящий дракон плеваться огнем, втянули головы в плечи и еще усерднее принялись дырявить иглами свои шедевры. «Лучше иди сюда. Послушай, что пишет Ярый», — примирительно сказала Даниэла. Пару месяцев назад они возобновили переписку, и фонтальм заметно подобрела к окружающему миру. стало чаще улыбаться, меньше раздражаться, и хоть отрицала, что северянин ей нравится, было видно, с каким нетерпением ждет каждое его письмо. А уж какие длинные ответы ему ваяет. С лихвой хватит на эпистолярный роман, а то и на два. «Он к нашим берегам в ближайшее время причаливать не собирается? Вот если выпьешь со мной чая, узнаешь. Давай лучше сразу на стойку». Даниила щедро плеснула мне в чашку крепкого ликера, и я, устроившись в кресле, потянулась за печенюшкой и нетерпеливо попросила. «Ну же, отвлеки меня приключениями своего викинга». Он не мой и ее светлость запнулась и слегка покраснела. Редкое зрелище. Продолжить она не успела, а я к своей досаде не успела выпить. Неожиданно окна распахнулись, и в шелковой гостиной нарисовались Рина, Мия, Лия, Эмма и Иви. Все пятеро, счастливо улыбаясь, воскликнули. «Ваше Величество, как же мы рады вас видеть!» За время нашей разлуки феи преобразились. Больше не прятали взгляд, а смотрели прямо в глаза, широко расправив свои хрупкие плечики. Тонкие крылья переливались на солнце, словно покрытые бриллиантовой россыпью. Каждую малышку окружала аура силы, невидимой, но такой очевидной. Вот что значит жизнь на свободе. Прижав к кубам ладони, я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Вы здесь! Ко мне прилетели! Спасибо, мои хорошие!» Ну вот, раньше они по поводу и без повода ревели, а теперь я начала разводить сырость. Феи, будто только того и ждали, стали растроганно шмыгать носами. «Начинается. Моя бессердечная тезка закатила глаза и упрекнула неожиданных гостей. Вы на нее плохо влияете. Не говори глупости. Они отлично на меня влияют. Словами не передать, как я вам рада. Я действительно была им очень рада. Появление феи помогло отвлечься, и время в их обществе побежало быстрее. А как там Лео, Выслушав историю каждой малышки, поинтересовалась своим любимым лягушонком? «Ждет первенца», — хихикнула Иви. Ого, быстро они! Все-таки дождалась его невеста. И мы так рады, что не он один! воскликнула Лия, и все пятеро уставились на меня немигающими взглядами. Неужели, и Арайна, тоже? Феи недоуменно переглянулись. При здесь принцесса Накаи? удивилась Эмма. Она пока о паре даже не помышляет, поддокнула Амия. Тогда я вас не понимаю. О! А! Даже так! Подлетев ко мне, Иви коснулась моего живота. Вы еще не чувствуете его? Его? В тот момент у меня даже сердце остановилось. А потом застучало быстро и громко, где-то в горле. «Своего малыша!» — мягко уточнила Рина. «Наследника? Триалиса!» — гордо возвестила Леа. «Что, простите?» «Но ведь... Даниэла!» Я перевела взгляд на притихшую маркизу. «Что?» — захлопала та ресницами. «Ведь я твоими стараниями не могу быть беременна». «Можешь», — Фанталем широко улыбнулась. «Но только не от Редфрита. Велить казнить ее, что ли?» «А если серьезно, ты же сказала, что снять с вас метки невозможно». «Так и невозможно», — уверенно подтвердила горе-колдунья. «Не было обратного заклинания, вот правда. А если бы было, я бы уже давно все исправила». Не сдержавшись, я схватила фантальм за руку и впилась взглядом в ее предплечье, на котором, по идее, должна была находиться злосчастная метка. «Тебе прекрасно известно, что она давно невидима». Даниэла вырвала руку, нервно поправив стекавшее по запястью кружево. «Но это не значит, что ее нет. Вы что-то путаете», — набросилась на фей. «Ничего подобного», — возмутились они в ответ. Теперь, когда нас не сковывает магия людей, мы стали сильнее. Мы чувствуем, знаем и уверяем, ваше величество ждет мальчика. А ведь я и не помню, когда у меня в последний раз были интересные дни. И есть постоянно хочется, и фрейлины бесят. Хотя нет, они меня и раньше бесили. Вспомнив о фрейлинах, велела им перестать хлопать ушами и не отвлекаться. Вышивайте. А я... Мне к Редфриду надо. Поднялась и словно в трансе двинулась к выходу. Несколько залов, что отделяли меня от Галиана, Прошла быстро. Почти пробежала. Никак не получалось отнять от живота руку а еще поверить, что мы... Мы беременны. Не сразу осознала, что произнесла это вслух, да еще в разгар нешуточной битвы. Мужчины спорили, что-то друг другу доказывали, возбужденно выкрикивали. Но стоило мне объявить о своем интересном положении, голоса стихли. Первые люди королевства, которых в зале советов собралось немало, перевели на меня взгляды. Но смотрела я только в его глаза. Простучав каблуками по паркету, приблизилась к Галиана. Вернее, беременна я. По крайней мере, так утверждают феи. Облизав пересохшие от волнения губы, на одном дыхании продолжила. «Понятия не имею, как так вышло, но думаю, это правда. Может, купание в источнике разрушило чары? Или божественные благословения исцелили? Боги ведь нас вроде как щедро благословили? Или вот еще версия. Ты больше не ненавидишь Даниэлу, а она и не ненавидит тебя. А значит, завязанная на этом чувстве метка потеряла силу, исчезла, не знаю». «Но точно знаю, что сейчас, в это самое мгновение, я счастлива, как никогда». «Это правда?» Хриплом от волнения голосом спросил Редфрид и взял меня за руку, а потом порывисто прижался к ней губами. Наверное, и в объятиях бы задушил, осыпав лицо поцелуями, если бы не бесцеремонные взгляды графов, маркизов и генералов. Кивнула, улыбнулась и прошептала, чувствуя, как глаза снова защипала от слез. «Поздравляю, у нас будет тиранчик». «Тиранчик?» «Это уменьшительно ласкательное от тирана», — объяснила мужу. «Слегка виновата. А он, не будь дурак, сразу догадался». Все понял и, не сдержавшись, рассмеялся. И часто мать моего ребенка так меня называла. Ну, я замялась, невинно улыбнулась и призналась: бывало.